«Кто все это значит?» — прошептал в Амаре, едва до них перестал доноситься звук шагов неожиданного посетителя. «Кто такой этот граф Ковалевский?» Михаил отвернулся. «Павел Ковалевский — отъявленный мерзавец», — произнес он, глядя в окно. «Это все, что я могу тебе о нем сказать». «Из-за чего вы поссорились?» «Неважно». «Миша, я тебя умоляю, разве ты не видишь, что происходит?» «Вы поссорились. Ты изгоряча пообещал его убить, и в ту же ночь его действительно убили. Ты что, не понимаешь, что это делает тебя подозреваемым номер один? Я его не убивал!» И ты полагаешь, достаточно сказать, что ты его не убивал, чтобы такой человек, как Папиен, оставил тебя в покое? — Но я действительно его не убивал, — сказал Михаил, пожимая плечами. — Не имею к его смерти ни малейшего отношения. Так что Папиену действительно придется оставить меня в покое. Но Амалия, куда лучше сына, осведомленная о том, как работает система сыска, только покачала головой ты уверял его, что всю ночь был дома, а между тем полицейский уже установил, что между одиннадцатью вечера и четвертью третьего ночи ты пропадал неизвестно где. Миша, ты можешь хотя бы мне сказать, где ты был? Сын вспыхнул и поднялся со стула. Нет, прости, это касается меня одного. И как Амалия не настаивала. ей больше ничего не удалось добиться. В своем роде ее старший сын был не менее упрям, чем младший. Если Михаил решил, что будет молчать о чем-то, расспрашивать его совершенно бесполезно. В конце расстроенная варонесса вышла из комнаты и отправилась искать утренние газеты. Они лежали на столике в малой гостиной, а рядом в глубоком кресле дремал Казимир Станиславович. Вы не считали о том, что произошло с графом Ковалевским? Дядюшка приоткрыл один глаз. Нет. А что с ним могло случиться? Его убили. Да. Казимирчик так поразился известию, что проснулся окончательно. В утренних выпусках ни слова об этом не было. Когда ж ты его так угораздила? Полиция не знает, — хмуро ответила Амалия. Беда в том, что незадолго до того он поссорился с Мишей, а Миша в запальчивости обещал его убить. Они что считают, что Миша мог, я не знаю, что считают полицейские, но сам он ведет себя так, словно задался целью оправдать их подозрения. Амалия села напротив дяди. Похоже, граф Ковалевский заядлый картежник. Ты его знал? — Немного, — признался дядюшка, питавший слабость картам. — Бывало, встречались с ним за игрой. — Что он был за человек? — Что за человек? — А ты разве с ним не знакома? — По-моему, видела однажды на каком-то благотворительном вечере. Но мы никогда не общались и нас не представляли друг другу. Так что... — Что ты о нем думаешь? — Ну... Я ж не был его приятелем, племянница, аристократ, начитан, хорошо образованным. В нем чувствовалась порода, и выглядел он всегда по-европейски. Когда выигрывал, держался довольно скромно, да и проигрывал очень учтиво. Мог спустить большую сумму глазом не Марганов, правда, имелся у него один недостаток. Графу нравилось выводить из себя окружающих, если Они чем-то пришлись ему не по душе. Странно, что его убили. Почему? Я бы не сказал, что у него имелись враги. Кого-то он, может быть, раздражал, но не настолько. Он был богат. Я же не его поверенный племянница. Думаю, нет. Конечно, он не бедствовал. Имение в Минской губернии, особняк в Париже, яхта... Но граф много играл и не жалел денег, особенно на женщин. — Ковалевский был женат? — Вроде женат, но с женой разошелся. — Давно? — Года два назад. По-моему, даже успел с ней развестись. — А сколько лет ему самому, ты не знаешь? — А еще молодой. — Молодой, меньше сорока, — без колебаний ответил дядюшка. всегда безупречно одетый, приятной внешности. Но голове не укладывается, что с ним произошло такое. Ты сказал, что ему нравилось выводить из себя людей. В чем конкретно это выражалось? Ковалевский был проницателен и далеко не глуп, но со злым языком. Сама понимаешь, когда умный человек ради красного словца Никого не жалеет это куда хуже, чем когда язык распускает какой-нибудь дурак. Так что граф мог быть очень неприятным, когда того хотел. — Миша не говорил тебе, из-за чего поссорился с ним? — Нет. Он вообще не упоминал о графе. Хотя... — Казимир заколебался, — говоришь. — Михаил обещал убить Ковалевского? — Да. — Тебе что-нибудь об этом известно? — Да. Дядюшка в смущении потёр подбородок и обронил, наконец, «Я слышал, балерина Корнелли сейчас в Париже». Амалия нахмурилась. Эта особа когда-то была любовницей её сына и, как считала баронесса Корф, изрядно попортила ему жизнь. Она как-то связана с графом? Боюсь, да. Медленно ответил Казимир Станиславович. По-моему, у них что-то было. Думаешь, граф Ковалевский мог сказать Мише что-то обидное по поводу их общей знакомой? Насколько я знаю, графа, подобное вполне в его духе. То есть он мог как-то состричь, пошутить что-ль. Беда в том, что слова, казавшиеся ему милой шуткой, другими обычно воспринимались как крайне оскорбительные. Что ж, понятно, почему Миша так вспылил, вздохнула Амалия, но это не объясняет, где он пропадал в ту ночь с одиннадцати вечера до двух ночи. А сам Михаил упорно не хочет ничего о своем местонахождении в промежуток того времени говорить. — Я думаю, в Париже множество мест, где молодой человек может пропадать с одиннадцати вечера до двух ночи и даже позже, — дипломатично заметил Казимирчик. — Что касается убийства, то на твоем месте я бы не волновался. — Конечно, Миша никого не убивал. — Я тоже так думаю, — кивнула Амалия, — но, знаешь, буду чувствовать себя куда увереннее. Когда комиссар Попион найдет настоящего убийцу, очень неприятно состоять под подозрением, особенно, когда ты ничего дурного не совершал.